Глава двадцать седьмая Я потихоньку подполз к их ним дверям и стал слушать. Они храпели. Я отошел на цыпочках и спустился по лестнице вниз. Нигде ни звука. Я заглянул сквозь щелку двери в столовую и увидел, что люди, которые сидели над покойником, тоже крепко заснули на своих стульях. Тело лежало рядом в гостиной, и дверь была открыта. В обеих комнатах горел по свече. Я прошел и заглянул в гостиную. Там не было ни души. Только гроб и покойник в гробу. Я прошел дальше, но выходная дверь была заперта, и ключа не было в замке. Как раз в эту минуту я услышал шаги за спиной. Кто-то спускался по лестнице. Я вбежал в гостиную назад, посмотрел кругом. Единственное место, чтобы спрятать мешок, было в гробу. Крышка была сдвинута в сторону, так что было видно лицо покойника, прикрытое мокрым полотенцем, и край савана. Я сонул мешок с деньгами под крышку, как раз под сложенные руки мертвеца, поглубже вниз. Дрожь пробежала по мне, они были холодные, как лед. Потому я выскочил вон и спрятался за дверью. Вошла Мэри Джейн. Она тихо подошла к гробу, встала на колени и наклонила голову. Потом подняла вверх руку с платком. Я видел только ее спину, но знал, что она плачет. Я юркнул из комнаты, но когда проходил мимо столовой, захотел увериться, что никто меня не видел. Я опять заглянул в щелку. Все было как прежде. Караульщики даже не пошевелились. Я пробрался к себе и улегся в постель. Не было досадно, что все это вышло так глупо, сколько я не старался и не лез на опасность. Если бы деньги там и остались, тогда ничего. Когда мы отъедем вниз по реке, сто стоили на двести, я напишу Мэри Джейн. Игроб откроют, и деньги достанутся ей. Но так ведь не будет. Будет так, что станут привинчивать крышку и найдут деньги. Тогда король заберет их опять, и уж в другой раз у него никто не украдет. Не страшно, хотелось спуститься вниз и перепрятать деньги — Да я не посмел. На дворе расцветало. То было поздно, а теперь стало рано. Скоро, наверное, кто-нибудь из караульщиков проснется и могут меня изловить, да еще с этими шестью тысячами в руках. Нет, не стану мешаться в такое опасное дело. Когда я проспался и сошел вниз по лестнице, гостиная была заперта, и караульщики ушли. Возле покойника были только домашние, да еще вдова Бартли и наша Шайка. Я присматривался к их лицам и хотел угадать, не заметили ли они чего-нибудь. Но они были спокойны. Около полудня пришел гробовщик с помощником. Они вынесли гроб на середину и поставили его на двух стульях. А другие стулья расставили рядами кругом. Еще от соседей принесли, пока не наполнилась вся гостиная и столовая, даже прихожая. Я заметил, что крышка гроба лежит, как прежде, но при людях, конечно, не посмел заглянуть внутрь. Стал собираться народ. Наши жулики и все три девушки сидели в первом ряду, в головах у гроба. С полчаса люди... подходили по очереди гробы и заглядывали молча покойнику в лицо. Иные роняли слезу. Было очень тихо и грустно. Девушки и наши плуты подносили платочки глазам, склоняли головы и потихоньку всхлипывали. Слышалось шарканье ног, попу и сморкание. Нигде люди так много не сморкаются, как на похоронах. Да еще разве в церкви во время службы? Когда комнаты были набиты битком, гробовщик стал обходить кругом. То был длинный, малый, в черных перчатках — и с такими тихими манерами. Все он улаживал и устраивал как следует получше. Он подвигался неслышно, как кот, и не говорил ни слова. Кого усадит, кого переместит, запоздавших протиснет вперед, а для задних откроет лазейку. Все это он проделывал без слова, только знаками и кивками. Уладив все, он стал на свое место у стенки Я никогда не видел такого проворного, мягкого, покладистого человека. На лице у него было как будто деревянное, без тени улыбки. Для этого случая взяли у кого-то физгармонию. И когда все было готово, женщина села и заиграла. Признаться, инструмент был расстроенный, и все всхлипывал и извизгивал, как будто от боли в желудке. Тут все запели сразу так громко, наверное, даже покойника и то оглушили. Его преподобие мистер Гобсон вышел вперед тихо и строго, и рот открыл. Вдруг из подвала раздался отчаянный лай. «Какого я, кажется, от не слыхивал?» Одна собака лаяла, да такую возню подняла, хуже, чем десять, и не могла уняться. Священник стоял над гробом и ждал. Не то что слова, мысли в голове путались от этого шума. Вышло приглупо. И все стояли и не знали, что делать. Но вот долговязый гробовщик подал знак проповеднику. «Не беспокойтесь, мол, я все устрою». Он согнулся и стал пробираться вдоль стены. Только плечи его мелькали над сидящей толпой. Аллай становился все громче, отчаяннее. Наконец, гробовщик спустился вниз и исчез. Через две секунды мы услыхали хлоп, и собака закончила свою музыку самым раздирающим воем. Затем сразу наступила гробовая тишина, и пастор мог начать свою речь. Еще через минуту голова и плечи гробовщика опять показались и стали тереться вдоль стен, согнувшись, как прежде. Он обошёл одну стенку, другую, третью. Почти до самого пастора, но там разогнулся, приложил руки к арту, вроде рупора, Протянул шею вперед над головами соседей и громко прошипел. «Она крысу ловила!» Тут он согнулся опять и вернулся на свое место. Никто не шевельнулся, но всем было приятно. Каждому хотелось узнать, в чем было дело. Такая бездельца, конечно, не стоит ничего, но именно из таких мелочей можно полюбить человека. Во всем городке не было другого такого всеобщего любимца, как этот — горбовщик. Надгробное слово было очень хорошее, но дьявольски длинное и скучное — Хоть плач. Потом и король замешался и стал городить по своему обычаю бог знает что. Как все договорили, наконец замолчали, гробовщик стал пробираться гроба со своей отверткой. У меня и душа в пятки ушла, глаз не спуская с него. Но он недолго копался, надвинул крышку на место тихо и гладко, как будто по маслу. Потом завинтил её накрепко. Вот оно как вышло. Я так и не узнал, там ли еще деньги или не там. А что, если кто-нибудь успел их стащить потихоньку? Как же мне написать письмо Мэри Джейн? Вдруг выруют, и ничего не найдут. Что она обо мне подумает? Черт побери, пожалуй, еще и разыщут меня и запрячут в тюрьму. Лучше уж молчать и ничего не писать. Дело запуталось страшно. Я думал поправить, а вышло сто раз хуже. Дёрнуло меня солнце. Теперь и не распутать. Покойника похоронили, мы вратились домой, а я все присматриваюсь к лицам, хожу вокруг до да около, места себе найти не могу. Ничего я не заметил. Лица у домашних были такие же, как прежде. Вечером король пошел по гостям, от соседа к соседу, всех подмаслил речами сладкими. «Жаль только, говорит, что паства моя не может без меня оставаться. Надо покончить скорее дела по наследству, ехать в Англию. Жалко, говорит, что я не могу побыть подольше у вас». И другие тоже жалели. «Что уж, — говорят, — нельзя, так нельзя. Мы сами понимаем». Он объявил, что, конечно, они с Вильямом заберут сироток с собой. Всем это понравилось, потому, по крайней мере, что сиротки будут жить хорошо и вместе с родными. А девчонки так обрадовались, что и про горь забыли. Они сами уговаривали короля, что поскорее все распродать и уехать в Англию. они тоже будут готовы. Бедняжки были рады и счастливы, а у меня сердце болело, что их так дурачат обманывают. Но я не мог и придумать, как вмешаться и расстроить эту фальшивую игру». Король думать не стал и тут же расклеил объявление о распродаже и негров, и дома, и земли, и всего имущества. Назначили аукцион через два дня после похорон. А кто хотел, мог покупать и раньше, частным образом. На другой день после похорон, около полудня, Радость этих девчонок получила первый удар. Приехали работорговцы, и король стал продавать им негров в раздробь и очень недорого, с уплатой через банк, в три дня сроку. Так их и увезли порознь, двух сыновей вверх по реке Мемфис, а мать в Орлеан, в нижнюю сторону. И негры, и бедные девчонки столько плакали и убивались, что, глядя на них, у меня сердце разрывалось. Девушки говорили, что им во сне не снилось, что эту семью разобьют и продадут на чужбину. Я никак забыть не могу, как все они прощались и обнимали друг дружку, заливаясь слезами. Кажется, я бы не выдержала, тот же выдал бы Мазуриков, если бы не знал наперед, что это продажа не негры вернутся домой неделю через две. Все это наделало шума в городе, и многие прямо говорили, что стыд и срам разлучать таким образом мать и детей. Это немного смутило обманщиков, но старик уперся на своём, продолжал орудовать по-прежнему. Я не слушал герцога. Герцог, я вам скажу, беспокоился страшно. Аукцион был назначен на завтра. Утром еще на заре король с герцогом пришли ко мне на чердак и разбудили меня. По их лицам я сейчас увидал, что дело неладно. Ты не был в моей комнате с третьего дня ночью? — Нет, Ваше Величество. Я всегда величал его так, когда не было чужих. — А может, вчера или в нынешнюю ночь? — Нет, тоже не был. — Смотри ты у меня. А ну, побожись. — И бог, и не был. Вот честное слово. Я и близко не подходил к вашей комнате с тех пор, как Мэри Джейн вас повела туда с герцогом. Тут и герцик вмешался. «А может, ты видел, чтобы кто-нибудь другой забрался туда?» «Нет, ваша светлость. Насколько мне помнится?» «Постой-ка, подумай хорошенько». Я сделала остановку, будто я думаю, а потом говорю. «Да, правда, я видел, как эти негры ходили туда несколько раз». Опа, они так и подскочили, а на лицах у них появилась как будто четкая надпись. Сперва «Да не может быть», а потом я так и знал. Тут герцик и говорит. «Как это? Все разом входили?» «Нет, — говорю». Не то чтобы разом. То есть, постойте, один раз я видел, как они выходили оттуда все трое вместе. Ого, когда это было? Да в те самые похороны утром. Было не очень рано, я, ведь заспался. Только спускайся по лесенке, смотрю, они тут. Ну, дальше, дальше. Что же они делали? Ничего они не делали, просто крались на цыпочках вон. А я думал, что они хотели вашу комнату убрать, так что, быть может, вы встали. Потом, как видят, что вы еще спите, давай пробираться назад, чтобы вы и вправду не встали и не задали им вставши. «Тысяча чертей!» — воскликнул король. «Вот это здорово!» Оба они состроили рожи, приглупые стояли, задумавшись, только в затылке чесали. Потом герцог засмеялся таким колючим смехом. «Ей-богу, ловко! Как чисто эти негры разыграли свои роли! Столько убивали, что их увозят отсюда! И в самом деле поверил, да и вы тоже, и все остальные! После того и толкуйте, что у негров нет театрального таланта!» Да они так разыграли всю эту штуку, что хоть кого бы надули. По-моему, в этих неграх целое богатство. Будь у меня свой театр да лишние деньги, я бы лучших актеров не желал. А мы взяли, да и продали их, как за понюшку тубаку. Да еще, пожалуй, не понюхаем. Скажи хоть, где эти деньги. Где же им быть? В банке лежат. Только сходить и получить. Спасибо и за это. Не все еще пропало. Тут я говорю это не смело. Что-нибудь вышло худое? Король как накинется на меня. Тебе какое дело? Смотри-то у меня, не сось, куда не спрашивают. Помни это, как ты здесь, слышишь? Потом повернулся к герцогу. Ничего, говорит, не поделаешь, приходится скушать и слов не сказать, молчок, да и все тут. Когда они спускались с лесенки, герцог опять усмехнулся. Что, говорит, видно, цыплят по осени считает? тот ты -то и торопился. Король свирепо огрызнулся. «Я хотел сделать как лучше, затем и торопился. Если вышло иначе, и барыш улетел, такая вина не моя. Черти их знали. Ну да, если бы ты послушал моих слов, так негры остались бы здесь, а от нас бы и след простыл». Король опять огрызнулся, а потом сорвал свой гнев на мне. Уж и пушил же он меня за то, что я ему не доложил в то же утро о том, что негры выходили из его комнаты. «Всякий дурак, — говорит, — догадался бы, что дело нечисто». Потом он отстал от меня и стал самого себя ругать. Так говорит и выходит от того, что я рано встаю и все беспокоюсь. Теперь стану спать до полудня. Они ушли и все грызлись между собой. А мне было весело, что как это ловко я все на негров свалил. А негром оно ни капельки не вредно.